Глава 63. Долго ждать перемен не пришлось. Спустя четверть часа дверь со скрежетом отворилась, и в проеме появился человек с короткоствольным автоматом в руках. «Все живы?» — спросил он, заглядывая внутрь. Ответа не последовало. Узники поднялись с пола и настороженно смотрели на вооруженного человека. «Ладно, дерьмоеды, выходи на палубу!» Такое приглашение лишь отпугнуло пленников. Они стали пятиться вглубь трюма под защиту Джека Ирона. На парнякам пришлось подать пример и первыми выйти из трюма на горячую нагретую полуденным солнцем палубу. Там их ждали ещё с полудюжины вооружённых людей, выглядевших как настоящие пираты. Они не слишком заботились о чистоте одежды и внешнем виде. Впрочем, пальцы их твёрдо лежали на спусковых крючках, и было ясно, что они не позволят пленникам никаких вольностей. Построиться в одну шеренгу. Из всех, кто сидел в трюме, только Джек и Рон знали, что такое шеренга. Остальным изрядно досталось, пока они поняли, что от них требуется. С разбитыми носами и ссадинами на скулах они выстроились на палубе, вздрагивая от каждого окрика. «Я капитан Йорк!» – громко объявил человек, отдававший команды. «Я занимаюсь торговлей живым товаром, а попросту рабами! Вы и есть мои рабы, и я волен решать, жить вам или умереть!» Капитан сделал паузу, упиваясь собственной значительностью. Чувствовалось, что подобные митинги он устраивает перед каждой партией несчастных. У остальных членов команды на лицах была написана скука, у капитана же напротив. От волнения подрагивали ноздри и горели глаза. «Идти до конечной цели нашего плавания, пустынного острова, осталось совсем немного. Нынешний вечер и ночь. Однако я требую беспрекословного выполнения моих распоряжений, а за неповиновение смерть!» Джек и Рон косились на охранников. Шестера это не так много, если выбрать правильный момент для нападения. Рон указал взглядом на мачту. Там на площадке за сетчатым ограждением находился пулеметчик. «Прежде вы были преуспевающими людьми и посматривали на других свысока. Теперь же все переменилось!» Продолжал капитан. Он держал речь в течение получаса и кончилось это ничем. Еды пленникам так и не дали. Их загнали обратно в трюм, приказав сидеть тихо. До вечера пили воду и легли на голодный желудок. Под утро, перед рассветом, судно остановилось. По иллюминатору прошёлся луч прожектора. Неужели прибыли? Рон поднялся, чтобы выглянуть на волю. Эй, Джек, здесь второе судно, кажется, катер. Джек подошёл ко второму иллюминатору, и как раз в этот момент второе судно осветили прожектором. Полицейский катер, Джек. Вижу. Теперь был виден не только флаг морской полиции, но и палуба катера, на которой стояли полицейский и капитан Йорк. Может, стоит покричать, поднять шум? Не думаю, они считают деньги. И действительно, полицейский тщательно пересчитывал полученную им взду, иногда придирчиво просматривая банкноты при свете карманного фонаря. Вскоре судно работорговцев двинулось дальше, и Джекс Роном вернулись в свой угол. У них здесь всё отлажено. Это их работа.